Глава 55 «Может, тебе уехать отсюда?» — предложил Пабло, когда Ирен закончила свой рассказ. «Давай махнем в Мексику или на острова, куда-нибудь, где ты сможешь отключиться от всего». «Ну уж нет. Во-первых, я ни в чем не виновата и бежать не собираюсь». «А во-вторых?» «Во-вторых, мой паспорт у жандармов. С этого надо было начать. Ладно, что будем делать?» «Сначала нужно доказать твою невиновность. Для этого хорошо бы найти убийцу. Если капитан жандармерии ее любовник, это несколько осложняет дело, потому что теоретически убить мог и он. Соответственно, на правосудие рассчитывать не приходится, и с результатами расследования придется идти в СМИ». «С результатами расследования?» рассмеялась Ирен. «И кто теперь мисс Марпл?» «Не отвлекайся», скомандовал Пабло. Далее. Ее мог убить и покупатель картины. Какой? Настоящий или фальшивки? Не знаю, но как минимум у нас есть одна переписка с человеком, который хотел купить картину. Можно с него и начать. И еще у нас есть Винсан, который, как ты уже точно знаешь, связан со смертью девушек 4 года назад, и он тоже мог убить. Он не мог. Откуда ты знаешь? «Пабло, он ее любил. Ты бы видел этот взгляд. Он сумасшедший, он мразь, самый последний подонок. Но когда он говорил, что любил ее, это была правда». «Нет, ты меня прости, конечно, но большей чуши я не слышал. По статистике, почти половина преступлений совершаются как раз супругами». И вообще, мы не можем отбросить этот вариант только потому, что ты решила поверить убийце. Смерть проституток он прикрыл четыре года назад. Он. Так что он подозреваемый номер три. Ладно, но я в это не верю. Женская интуиция тоже чего-то стоит. И, наконец, бандоны. Это что-то среднее между бандиты и гандоны? Но ты же просишь не ругаться при тебе. Катька была им должна. Они искали ее деньги. Они перевернули и твой, и ее дом. Так что вполне могли убить. Вдруг в дверь позвонили. Национальная жандармерия! Откройте дверь, пожалуйста! Это за мной! Побледнела Ирен. Это точно за мной! Они опять меня заберут! У тебя в ванной пожарная лестница. Спускайся по ней. «И беги!» «Нет, я спущусь по лестнице и залезу к Лен. Я пролезу, отсижусь у нее». «Давай, а я пока отвлеку их». Пабло начал быстро раздеваться и громко сказал в сторону двери. «Иду!» Стянув с себя всю одежду, он совершенно голый открыл дверь. На лицах жандармов отразилось удивление. Увидеть голову мужчину они явно не ожидали. «Месье, нам нужна мадемуазель Ирен Дюпри. Позовите ее, пожалуйста». «Ирен?» Она ушла за круассанами. Мы чертовски проголодались за это утро. «Вы можете подождать ее здесь. Проходите», — пригласил их Пабло. «Месье, оденьтесь, пожалуйста». «Конечно, конечно. Сейчас. Где-то был халат. А что случилось?» «Нам придется проверить все комнаты». «Конечно. Позвольте мне только взять свою одежду. Она была, кажется, в ванной. Нет, там ее нет». «Люк, в ванной пожарная лестница!» — закричал один из сержантов. «Бегом! Она не могла далеко уйти!» «Вы в своем уме? Зачем ей пожарная лестница? Она ушла за круассанами, и вышла она через дверь, как нормальный человек. Зачем она вам?» Но один из сержантов все же бросился на улицу. «Ну, пусть побегает, если ему так хочется», — согласился Пабло. «Но вы должны объяснить, в чем дело. Зачем вам, Ирен? Может, мне стоит позвонить адвокату? Кем вы приходитесь, мадемуазель Дюпри?» «Я ее жених, Павел Личковский. Прилетел сегодня специально к моей невесте». Поставил все точки над «и» Пабло. Тем временем Ирен, еле просунувшись в старое окно фрамугу в ванной Элен, ободрала себе руку колено и неудачно приземлилась на плиточный пол, зато осталась незамеченной. Осторожно ступая, она прошла в гостиную, села на пол, за диван, на котором сидела еще вчера с Элен, и стала думать. У нее был как минимум час, а может и больше, для того, чтобы обдумать все и составить план действий.